Целиакия. Аллергия или непереносимость? Зимой 1944-45 годов, во время Второй мировой войны, в Голландии была чудовищная нехватка продовольствия. Так и появилось название этого периода – «Голодная зима». Запасы муки истощились, а вместе с ней исчез и хлеб – главный продукт того времени. Тогда ты -то и улучшил из самочувствия детей с целиакией, поступивших в больницу к педиатру Вильяму Карлу Дике. Когда самолеты союзников начали сбрасывать хлеб, и дети снова начали его есть, симптомы мгновенно вернулись. Позже Дике первым разработал безглютеновую диету и показал, что после исключения из рациона пациентов с целиакией пшеницы, овса и ржи, их самочувствие Резко улучшилось. Вопрос, является ли целиакия аллергией или пищевой непереносимостью, вызывает много споров. Аллерголог классифицирует ее как аллергию, но иммунолог так считать не будет, поскольку при целиакии не повышается уровень антител иммуноглобулин Е. Называть ее обычной непереносимостью некорректно. Такое определение создаёт впечатление, будто целиакия – излечимое заболевание, хотя это не так. По этой причине её принято называть хронической непереносимостью глютена или клейковины. Человеку с таким диагнозом необходимо полностью исключить из питания этот белок. Даже в малых количествах он способен вызывать все симптомы – диарею, потерю веса, анемию, вздутие, газы, боли в животе, костях и суставах – Усталость. Реакции на глютен есть у 1-2% населения. По данным института исследований первичной медико-санитарной помощи, на 2018 год примерно 80 85% из них даже не знают, что больны целиакией. На развитие целиакии влияют генетические факторы, особенности иммунной системы и окружающая среда. Иммунная система больного активизируется при попадании глютена в кишечник. В результате воспалительной аутоиммунной реакции повреждаются стенки и ворсинки этого органа. Воспаленная слизистая оболочка тонкого кишечника восстановится, если исключить продукты с глютеном. Когда она повреждена, незаменимые питательные вещества не усваиваются должным образом, поэтому важно диагностировать целиакию. У тех, кто не знает о своем диагнозе, есть риск развития железодефицитной анемии. Человеку с целиакией приходится всю жизнь придерживаться безглютеновой диеты, иначе симптомы возвращаются. Еще раз вспомним, что глютен содержится в злаках, таких как пшеница, рожь, полба, ячмень, овес. Целиакия может возникнуть в любом возрасте. Однако у детей до 10 лет и у взрослых 30-40 лет Риск выше, причем у женщин заболевание встречается чаще. Нецелиакейная чувствительность к глютену. Бывает, что у некоторых людей, которые не страдают целиакией, проявляются явные симптомы непереносимости глютена. Биопсия кишечника обычно не показывает никаких изменений слизистой оболочки. Однако при этом у человека из-за продуктов с глютеном появляются характерные для заболевания симптомы, Вздутие боль в животе, газы, сыпь на коже. Лечение в данном случае такое же, как при целиакии. Нужно полностью исключить продукты с содержанием глютена. Таким образом, при нежелательной реакции на какую-либо еду, следует сдать соответствующие анализы, чтобы определить, аллергия это или пищевая непереносимость. После определения диагноза нужно обратиться к специалисту, который расскажет, как исключить продукт из рациона, чтобы не возникло дефицита питательных веществ. Ранее я уже говорила, что в период восстановления кишечной мембраны в некоторых случаях рекомендуется исключить из рациона глютен. Глиадин, гликопротеин, один из составляющих клейковины, стимулирует выработку белка зонулина который повышает проницаемость кишечника. То же самое с глютеном. В результате неполного расщепления выделяется глютеоморфин. При синдроме повышенной проницаемости кишечника он проникает сквозь мембраны эпителии и вступает в реакцию с эпиатными рецепторами мозга. Но это не повод демонизировать глютен, что характерно для последних лет исключив клейковину из рациона сильно не похудеешь хотя возможно сбросишь несколько килограммов но не из за отказа от нее а из за того что перестанешь есть огромное количество ультраобработанных продуктов и здесь тоже нужно быть осторожнее больным целиакии не следует злоупотреблять безглютеновым печеньем макаронами и прочими продуктами так как они приводят к перееданию ёные заметили что после отказа от клейковины Увеличивается потребность в сладкой и жирной пище, поэтому нужно быть особенно осторожными, чтобы не набрать лишний вес.